К вечеру шесть новых стулов у стены стоят в разобранном виде. Будут люди с думой на стулья угрюмо садиться, но в труде вложенная в дерево молитва и стула будет невидимо переливаться пламенем плавным к тех, что задумавшись, на сработных стульях сидели. Всякие люди купят те стулья, Повезут их и в Москву, В Саратов, Пензу, Самару И во всякие иные славные русские города. Привезут, уставят их люди и сядут. И долго будут люди те думать, Сидя на стульях, о жизни стезе И о том, что есть то, что есть. И вещи, Отделится от своих случайных имен И сидящий на стуле скажет «Почему стул называется стул, а не ложка? И почему я Иван, а не Марья?» Работайте же, работнички, Над предметами новыми. Благослови, Господь, труд, Этих человеков. Иной раз, среди стука молотка и жужжания мух, Эти строгие люди, обливаясь потом, Заводили строгие свои песни. Заводил песни космач. Угрюмо оперевшись в бревно молотком, он начинал. Среди самых юных лет вяную я Акий нежный цвет! Господи, помилуй! Казалось, что некий сон, бывший, когда еще не ставший явью, вернулся, Прелестным светом бьет в окна, Оясняя затаивающих в угрюмости радость человеков этих, В поте лица строгающих новую жизнь, Неописуемое вставало. Радужная светозавеса срывалась со светозавесы. Все в свете срывалось, обнажая неописуемое, Когда столяр подтягивал в нос. От младенческих пелен был я Богом посещен. Господи, помилуй! А из парадной из горницы сладкий голос Матрены, засевший зачистку картофеля, поднимался и падал приветно. Мы, оставя всех родных, заключась в стенах святых, Господи, помилуй, и все подтягивали, Господи, помилуй, Там, В парадной горнице. Бог весь что там и исполнялось. Туда не смели глядеть Ни Космач, ни Петр. Вон, вон, о, Господи, Красная юбка матрён Семенны. Вон, вон, из-под юбки Ее босая ножка Под столом бросается в глаза Из полуоткрытой двери. И ножку ту перерезал Жизни луч световой. Свет перерезал сердца им. Бьются в груди отрезанные части сердца. Столярничают, подпевают в бесконечных временах. Нам радость в небесах. Господи, помилуй. Воздух в горнице греет светом. В воздухе пахнет потом. Строгая песнь, возникая, обрывается, Обрываясь, возникает, Будто бы и мир образовался свой, новый, На пространстве всего лишь Несколько квадратных саженей, Отрезанных от прочего мира Деревянными стенами. Дарьяльскому во время пения Начинает казаться, будто бы Сошествие Святого Духа происходит на этих четырех квадратных саженях. Дух льется невесть откуда. В углах раздаются трески. Вот кусок дерева, положенный на стол, подпрыгнул, движимый духом, и покатился в стружки, Но ни он, ни космач, ни столяр Не прерывают работы, Будто бы и нет ничего, что есть. А вот световое пятно, Лежащее на груди столяра, Двумя светлыми крыльями Срывается со столяра И розовее летит по стенам К Дарьяльскому на грудь. Багровый освещает ему бревна Обрубок своим багровым огнем, Но то солнечное отражение, оно движется быстро, укатывается солнце, уже вечер. За окнами же близко, близко целебеевский парень благим матом ревет модную, Кем-то поселам пущенную песнь. Ах ты, слон, слон, слон, хоботарь, Трамбатрамбович, трамбовельский. Вечер. За скорузлыми пальцами Отгребает желто-розовой от зари стружки. Космач пыхтя собирает гвозди, Набивает их в рот, Изо рта достает и быстро приколачивает к доске. Матрёна Семённа прошла шурша стружками, У неё строго сдвинуты брови. Глупая баба, чего ж ей таится? Уже ведь вечер, и теплятся звёзды. Уже прохлада бирюзой и сквозной, и искристой Дальние заливает рощи, и всё там хмурится, Сеется мрак, и множатся тени. А напротив усталое солнце истекает последним огнем. Рубанки, фуганки, сверла Митрий сложил, Свесил над ними тонкое мочало бороды, Задумчиво оперся на пилу И потом тихонько поплелся Из избы обшлепанными лаптями. Уже он на лугу, и детишки от него прочь, Хмурится вечер. Скоро у всех тех, Которые днем ходят С тусклыми очами, Будут ясные очи, С поволокой, Что полные масла Голубые лампады, И тихие их промеж себя Будут речи, Что сахарный мед. Светлый свет, Утром рождаемый, К вечеру уже ослепительно блещет из за этих трудом, что постом преображающих себя человеков.